Что же случилось потом? Теперь, когда мы разобрали события 2 мая 1945 года, приступим к следующей части нашей работы. В начале книги я мельком упоминал о сведениях, согласно которым Мартин Борман жив до сих пор. Разберем же сообщения более подробно, расположив их в хронологическом порядке. 1945 год. Первым, кто опроверг сообщение о гибели Мартина Бормана, был писатель Генрих Ленау, уроженец Флёнсбурга. Ленау долгое время провел в концлагере Заксенхаузен. Ленау утверждал, что 26 или 27 июля 1945 года видел Бормана в поезде Гамбург-Флёнсбург. Ленау ехал в этом поезде, в который Борман сел на станции Неймюпстер. Борман был в штатском, в костюме охотника. Лена уехал вместе с ним до станции Флёнсбург-Вейхе, где Борман сошел, собираясь пробираться в Данию. 1946 год. В газетах американской зоны появились сообщения, будто там видели Бормана. 1947 год. Но в этом году было опубликовано несколько сообщений о Бормане. Бывший секретарь профсоюза австралийских моряков Джозеф Климан заявил, что видел Бормана в Австралии. Согласно другим сообщениям, Бормана опознали в Египте, куда он якобы прибыл на английском корабле Bonifashion. Третья версия гласила, что Борман появился в Испании. 1949 год. Дело Бормана разбирала палата по денацификации в Траунштейне, Верхняя Бавария. Борман был признан пропавшим без вести, но подлежащим включению в категорию главных виновников. 1950 год Копенгагенская газета Кристалик Дабголдат опубликовала сообщение своего корреспондента Борна Хальштрема, который посетил Юго-Западную Африку. По мнению Хальштрема, Борман скрывается в Африке. Кроме того, английское «Рейндельт Ньюс» поместило сообщение о том, что Борман до 1947 года был в Аргентине, а сейчас находится в Южной Испании. Немецкий журналист Карл Гейнс Кернер якобы видел его в испанском Марокко. 1951 год. Снова был богат сообщениями о Бормане. Парижская фигара, а также западногерманские и австрийские газеты напечатали заявление бывшего депутата немецкого Рейхстага от партии Центра Пауля Хеслейна. Хеслейн заявил, что видел Бормана близ города Лилифен в Чили. Хеслейн узнал, что Борман живет в Чили под псевдонимом Хуан Гомес. Однако сейчас, заявил Хеслейн, Борман вернулся в Европу и живет в Испании. В печати выступил также брат Бормана Альберт, который во время своей денацификации заявил, что его брат, возможно, жив. Появились сообщения, что Борман в Италии или Испании и связан с организацией «Шпинне» – «Паук». Сообщались и такие подробности. В ФРГ поступили сведения, будто через три месяца после капитуляции Рейха в Аргентину прибыла подводная лодка «Ю-29» высадившие трех моряков и одного штатского. Впоследствии на месте высадки нашли дорожную сумку с инициалами М.Б., принадлежавшую некоему Максу Бэму, и паспорт на имя Герхарда Онке. О пребывании Бормана в Аргентине сообщали и другие газеты. 1952 год принес сенсацию. Бывший итальянский партизан Луиджи Сильвестри заявил, что 10 мая 1945 года видел Бормана около Доминиканского монастыря в Больцану. Другой очевидец, бывший чиновник Министерства Шпеера Штерн, видел Бормана в рясе монаха в монастыре святого Антония в Риме. Штерн лично раньше знал Бормана и опознал его по родинке на носу. Вскоре появились фотографии брата Мартина, который был очень похож на Мартина Бормана. Однако след за этим генерал францисканского ордена Августинус Серпинский заявил, что фотография принадлежит монаху Румуальдо Антонуци, ничего общего с Борманом не имеющему. Тем не менее сообщения о Бормане не прекратились. Западногерманская пресса сообщила о том, что якобы в Баварию прибыли письма от Бормана, в качестве места отправления называли Бразилию. 1953 год. В начале года появился известный нам рассказ Тибуртиуса. Кроме того, что он сообщил подробности боев в Берлине, Тибуртиус рассказал следующее. От одного эсэсовца он слыхал, будто тот видел Бормана 17 мая 1945 года в районе Хумутова, Чехословакия. В 1953 году было также напечатано сообщение о том, что некоего Бернарда а в штате Парнаибу, Бразилия, заподозрили в том, что он Борман, однако это подозрение не оправдалось. 1954 год. Дело Бормана снова разбиралось в западно-германском суде. На этот раз суд в Бертсгадене объявил Бормана мертвым, и его смерть была зарегистрирована в отделе Актов гражданского состояния Западного Берлина под номером 29223. 1955 год. После возвращения с плена камердинер Гитлера Линге заявил, что Борман был убит. Это же заявил бывший солдат Голубой дивизии Хуан Пинар. 1956 год. Адъютант Гитлера Гюнши, вернувшись из плена, сообщил, что видел Бормана убитым. Но в то же время Daily Mail опубликовала сообщение, что ссылалось на данные израильской разведки, которая считает Бормана живым и находящимся в Бразилии. 1960 год. В Аргентине был пойман Адольф Эйхман. Стало известным суждение самого Эйхмана, будто Борман жив. Затем последовал целый ряд публикаций на эту тему. Согласно одной из них, Бормана видели в Испании в монастыре Монсеррат. Затем израильская газета «Хаолам Хазех» сообщила, что Борман долгое время жил в Аргентине, где его идентифицировал по следу удаленной бородавки один врач. Этот же врач якобы убил Бормана. О смерти Бормана в Аргентине сообщала и Daily Express. Газета «Вест Дейчер» Таги Блад» со ссылкой на американского журналиста Комера Кларка также писала о смерти Бормана в Аргентине. Осенью 1960 года разыгрался такой эпизод. В городе Запата, Аргентина, был арестован некий Вальтер Флегель, поразительно похожий на Бормана. При поверке идентичность не подтвердилась. Было установлено, что Флягель эмигрировал из Германии в 30-х годах. В том же 1960 году, после смерти зятя Бормана Вальтера Буха, его жена Хильдегард Бух заявила, «Буха как-то посетили двое неизвестных, которые сообщили ему о том, что Борман жив». Бух передал это своей жене со следующим выразительным комментарием. «Все-таки эта свинья жива». 1961 год был особенно обильным. Он начался с того, что Шлезвиг-Гольштейнская прокуратура получила письмо бывшего штандартенфюрера СС Вальтера Лехтенберга. В нем сообщалось, что в июне 1945 года Борман вместе с лидером бельгийских фашистов Леоном Дегрелем тайно пробрался из Баварии в Шлезвик-Гольштейн, после чего они оба бежали в Испанию. Ряд сообщений о судьбе Бормана появился в связи с расследованием дела Эйхмана. В частности, утверждалось, что Борман использовал такой же маршрут для перехода из Австрии в Италию, что и Эйхман. В качестве даты перехода назывался день 16 августа 1947 года. Это мнение поддержал главный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр. Он заявил, что имеет данные о деятельности специальной организации Одесса, которая помогала бежать эсэсовцам. В 1961 году франкфуртская прокуратура открыла следствие по делу о бегстве военного преступника Бормана. Наиболее подробное сообщение о Бормане принадлежало бывшему израильскому послу в Аргентине доктору Григорию Тополевскому, который он сделал 19 мая 1961 года. По данным Тополевского, Борман прибыл в Южную Америку на подводной лодке в мае 1945 года, высадился в Аргентине, после чего перебрался в Бразилию. В Аргентине он жил на вилле Бельграно, провинция Кордова, у немцев, бывших офицеров крейсера Граф Шпее. Борман, сведениям Тополевского, сделал себе пластическую операцию. Примерно в этом же направлении шло сообщение чилийской газеты Эркила, которая утверждала, что после поимки Эйхмана Борман перебрался из Бразилии в Чили, где скрывался близ города Осорно. 1962 год. Началось сообщение одной баварской газеты, что священник детей Бормана слыхал о том, что Таинственный человек посещал их после войны. Австрийская Volksstimme, ссылаясь на свидетельства местных жителей Тироля, писала, что Бормана видели сразу после войны в Волькенштейне, где одно время жила его семья. Газета Андеретцейтунг поместила сводное сообщение о судьбе бывшего Рейхслейтера. В нем указывалось, что Бормана видели в Патагонии в 1946 году, в Эквадоре в 1958 году. Борман сделал себе пластическую операцию и хочет в ближайшее время вернуться в Германию, чтобы выполнить завещание фюрера. Кельниши Руншау опубликовала данные о том, что Борман высадился в Аргентине и жил в Патагонии, где недавно умер. В этом же году поступили сведения из дипломатических кругов. Бывший испанский дипломат, пресс-атташе в Лондоне Анжель Алькасар Девеласко заявил прессе, что принимал участие в переправке Эйхмана в 1947 году и Бормана в 1946 году из Испании в Латинскую Америку. В 1945 году Борман прибыл в Испанию а в мае 1946 года отплыл в Аргентину. Борман сделал себе пластическую операцию, что позволяло ему посещать Европу. Борман сказал де да Веласко, «Европа еще увидит меня во главе новой, еще более сильной Германии». В 1958 году Веласко, по его словам, видел Бормана в Эквадоре. В 1962 году повторилась афера Флегеля. В Западном Берлине был арестован чилийский гражданин Хуан Келлер, которого чилийский журнал БА еще в 1961 году заподозрил в сходстве с Борманом. Келлер был вскоре освобожден, так как отпечатки пальцев не совпали с Бормановскими. 1963 год начался под знаком сообщения с Парагвая о том, что Борман до 1959 года проживал в этой стране. По сообщениям агентства франс Пресс», некий неизвестный очевидец заявил, что Борман нашел пристанище в большой колонии немецких поселенцев в Ассюсунсьоне. Как утверждал этот человек, Борман умер 17 февраля 1959 года и был похоронен в условиях большой секретности, в 40 километрах южнее Ассюсунсьоне. Однако вслед за этим аргентинский журналист Мейер Глейсер опубликовал в Буэнос-Айресской газете «Мунда» статью, в которой сообщил, что лично видел Бормана в хижине, находящейся высоко в горах Барелотче, в 1500 километрах от Буэнос-Айреса. В 1963 году Генеральная прокуратура земли Гессен ФРГ активно продолжала следствие по делу Бормана. Опрашивала ряд свидетелей и по заявлению генерального прокурора доктора Бауэра собрала ряд данных, свидетельствующих о том, что Борман жив. 1964 год был исключительно богат данными о Бормане. Так в феврале на границе между Перу и Чили было объявлено чрезвычайное положение в связи с сообщениями о том, что здесь находятся Борманы, которые собираются перебраться из Перу в Чили. Вслед за этим в лондонской газете Evening Standard появилось сообщение о рассказе бывшего шофера британской контрольной комиссии в Германии Лесли Блендона. Увидев в газетах портрет Бормана, он рассказал «В первый раз я увидел его, вероятно, в мае 1947 года. Я довольно часто бывал в имени одной женщины в Люденшейде. Ее звали баронессы фон Шикенберг». Я ездил за яйцами и другими продуктами. Я мог там свободно расхаживать повсюду. Исключением был лишь один домик, стоявший в стране. Почему-то меня туда не пускали. Как-то утром в четверть восьмого из дома вышел человек лет 40-45, немного похожий на боксера. На прощание он помахал баронессе рукой. Он попросил меня подвести его до деревни Альтона. В те времена запрещалось возить немцев куда-нибудь, но я согласился, и он положил свой вещевой мешок в багажник. По дороге он говорил очень мало и по-английски объяснялся плохо. Не доезжая Альтоны, он сошел, заплатил мне 20 долларов 5-долларовыми бумажками. Мне показалось немного странным, что у немца есть доллары, но я особенно не задумывался над этим. В воле случая, через 10 лет Бленден еще раз столкнулся лицом к лицу со своим загадочным пассажиром. «Я работал буфетчиком на судне British Engineer. Оно зашло в доки острова Тенерифе, группа Канарских островов. В то время там было полным-полно немцев. Я зашел в бар, где хозяином был немец. Как только я вошел в помещение, я увидел своего пассажира. Я подошел, и обратился к нему». «Привет, сэр. А я вас знаю». Он посмотрел на меня и ответил. «Нет, вы меня не знаете. Вы ошиблись». Тут он сразу повернулся и вышел через заднюю дверь. Я был удивлен. Я видел, что он узнал меня. Я не мог понять, почему он даже не был озадачен и ни о чем меня не спросил. Таков был рассказ Блендона. Вслед за этим датская газета «Актуэльт» сообщила, что привратник дворца Гростон близ датского города Сондерборга. По фотографии опознал в Бормане человека, который прибыл во дворец в середине мая 1945 года в составе маленькой группы офицеров СС. Во дворце помещался тогда немецкий военный лазарет, которым командовал штандартенфюрер СС профессор Вернер Хейде. Он обеспечивал охрану Бормана. Появилось и другое сообщение – Некий австриец Карл К., который служил в мае 1945 года во Флёнсбурге, был свидетелем того, как сразу после капитуляции из Флёнсбурга отплыла подводная лодка с пассажиром, прибывшим из Берлина. Еще большую сенсацию вызвало сообщение агентства ЮПИ о том, что в Бразилии властям сдался человек, назвавший себя братом Бормана, Рихардом, и знающий, что Мартин Борман проживает в штате Маттагросса под фамилией Энгель. Примечание. У Бормана нет брата по имени Рихард. Его брат Альберт живет в ФРГ. Правда, впоследствии выяснилось, что брат не имеет никакого к Борману отношения. В мае 1964 года бывший адъютант Геббельса принц Шаумбург Липпе Заявил, что видел Бормана в городке Бухлое, Южная Германия, в 1950 году. Появился еще один свидетель захоронения Бормана в Берлине, некий Ядедич. Однако при проверке его показания выяснилось, что у него нет доказательств, что захороненный в мае 1945 года человек Борман. Настойчиво повторялись сообщения о пребывании Бормана в Парагвае, в результате чего французская прокуратура летом 1964 года снова повторила заявление о том, что считает Бормана живым. Таков список далеко не полные сообщения о судьбе Бормана, который может поставить в тупик. Примечание. В этом перечислении приведены, разумеется, не все сообщения о послевоенной судьбе Бормана. Их великое множество, в том числе и явно недостоверных. На первый взгляд, сообщения настолько противоречивы, что взаимно исключают друг друга. Взять хотя бы сообщения Тополевского и Веласко, схожие по смыслу. Но вот со сроками у обоих получается расхождение. Веласко якобы переправил Бормана в мае 1946 года. Тополевский же утверждает, что Борман прибыл в Южную Америку не позднее мая 1945 года. Вдобавок, писатель Ленау заявляет, что Борман покинул Европу лишь в 1950 году. Его поддерживает американский журналист Коммер Кларк, согласно сведениям которого Борман жил в Испании до 1948 года. Со сроками переезда из Аргентины в Бразилию, приводимыми Тополевским, тоже не все в порядке. Так, чилийская газета «Эркилла» считает, что Борман очутился в Бразилии гораздо раньше, а в 1952 году он уже перебрался в Чили. Наконец, Пауль Хеслейн категорически утверждает, что лично видел Бормана в районе города Лифен, Чили, уже в 1948 году. Как же выбраться из этого лабиринта? Первые средства – не поддаваться гипнозу. В известной мере весь разнобой сведений об Ормане не только объясним, но даже законен. Ведь если задача преступника – замести следы, то он не только скрывает свое настоящее местонахождение, но одновременно пускает своих преследователей по ложному следу. Тем более, что речь идет о таких умелых дезинформаторах, как германские нацисты. Гораздо важнее обратить внимание на такой факт. В столь противоречивых данных об Ормане повторяются определенные элементы, причем с какой-то закономерностью. Здесь А. Первоначальное пребывание в Западной Германии, затем в Италии и Испании. Б. Переезд из Европы в Южную Америку, не обязательно сразу после войны. В. Пребывание в Аргентине. Г. Наконец, блуждание по нескольким латиноамериканским странам что, как показывает опыт, дело несложное. Поговорка гласит «нет дыма без огня». Вполне возможно, что за дымом дезинформации о послевоенной судьбе Мартина Бормана скрываются блуждающие огни реального передвижения беглого рейхслитера по Европе и Америке. Более того, я хочу предпринять попытку совместить наиболее вероятные элементы из приведенных выше – и составить некий воображаемый маршрут Мартина Бормана, по которому он мог бы двигаться, если остался в живых. Полагаю, что с точки зрения криминалистики такой прием вполне допустим. Мы расстались с Борманом на Фридрихстрассе около моста в момент прямого попадания в танк, за которым он шел. Если он остался в живых, то куда он мог двинуться? Так как к этому времени советские танки уже прошли к центру города, Борман, посоветовавшись с Науманом, решает двинуться вдоль полотна надземки к Лерторскому вокзалу. Здесь можно пройти быстрее, так как полотно железной дороги не завалено грудами кирпича от обваленных зданий. Борман в штатском. В лицо его мало кто знает, и он благополучно выбирается из города. Теперь предстоит принять решение о дальнейшем пути. Для чего есть два варианта? Вариант первый – на юг в Баварию и дальше в Австрию, в так называемую Альпийскую крепость. За этот вариант говорит много соображений. Во-первых, маршрут давно разработан, на нем существуют многочисленные подставы. Во-вторых, на юге концентрируются все наиболее надежные люди из СС и разведки. Другой вариант – пробираться на север во Флёнсбург к Дёнецу. Здесь правительство, сюда также тянется немало войск. Но каковы реальные шансы дёняться? И не придется ли снова вести закулисную борьбу с Гиммлером, который давно уже перебрался на север? Не разумнее ли немного выждать, а пока двинуться хорошо разработанным маршрутом на юг? Борман избирает первый вариант. Примечание. Уже после того, как автор Заборман решил избрать южный вариант, я взглянул на сообщение о маршруте Адольфа Эйхмана. Эйхман в апреле 1945 года отправился в Вальд-Ауз-Зей, Австрия, где был сборный пункт ведомства Кальтенбруннера. Здесь он пробыл некоторое время в горах, после этого направился на север. Затем он попал в американский лагерь бежал из него, снова попался, снова бежал и после этого 4 года прожил в лесничестве Коленбах, Нижняя Саксония. Этот вариант ведет в маленькую южнотирольскую деревушку Волькенштейн, что в долине реки Греднер. Сюда еще 25 апреля 1945 года приехала Герда Борман со своими девятью детьми. В альпийской крепости Борман имеет возможность обсудить ситуацию. Здесь Кальтенбруннер, Верные люди, Ота Скорцени, Вильгельм Хётель. Здесь же главарь бельгийских фашистов, полковник войск СС Леон де Грель. Не менее важно для Бормана, что он может посетить небольшую пещеру близ города Цель-Амзеи, куда в апреле 1945 года адъютант Бормана фон Хумель отвез коллекцию золотых монет стоимостью в 5 миллионов долларов. После этого можно продолжать путь. К этому времени Борман уже знает, что афера Дёнинса бесславно закончилась, что Гиммлер мертв. Но Рейхслейтеру не сидится в Альпах, тем более, что из Альпийской крепости ничего не вышло. Шернер не привел сюда войска, он попал в плен. Тогда Борман пересекает всю Западную Германию, держа курс на киль. Возможно, он еще надеется найти здесь одну из тех подводных лодок, которые могли бы вывезти его из Германии. Но, увы, уже поздно. Весь доблестный флот гросс-адмирала Дёнинса уже в руках победителей. Борман скрывается то в шлезвиг Гольштейне, то в соседней Дании, внимательно наблюдая за развитием событий. События эти неутешительны. В Нюрнберге начинается процесс главных военных преступников. Гамбургское радио передает каждую неделю приметы Бормана, требуя от каждого, кто его встретит, немедленно сообщить военным властям. Поэтому до конца процесса Борман предпочитает не покидать своего убежища. Кончается 1946 год. Борман начинает подготовку к большому маршруту. Он устанавливает связь с группой эсэсовских деятелей, организовавшей знаменитый шлюз, ведущий из Германии в Италию, Организация Одесса функционирует безошибочно. Ведь в нее входят не только бывшие чины СС, но и влиятельные итальянские аристократы, князья церкви и даже американские разведчики. Это надежные люди. Они уже позаботились о семье Бормана. К этому моменту сын Бормана Адольф Мартин уже постригся в монахе, пройдя первичный курс в монастыре Федерао близ Филлаха Австрия. Он попал под покровительство епископа Алоиза Худала, руководителя фонда христианской благотворительности в Риме. Старшая дочь Утаева также приняла пострижение в монастыре Санта-Джулия. Темной августовской ночью 1947 года Боруман минует австро-итальянскую границу через нацистский шлюз в районе Наудерс, Решенский перевал. По ту сторону границы его встречают итальянские друзья. Они предлагают Рейхслейтеру самые надежное средства скрыться, принять покровительство Святой Церкви. Это предложение принимается. Борман направляется сначала в монастырь на озере Гарда, затем во францисканский монастырь в Генуе. Здесь же, в Италии, близ Мерана, он посещает одинокую могилу. На его надгробии написано «Герда Борман». Родилась 23 октября 1909 года. Умерла 23 марта 1946 года. Примечание. Факт смерти Герды Борман подтверждался не раз. Местонахождение ее могилы известно. Но это еще мало что значит. Например, до 1963 года считалось, что начальник гестапо Обергруппенфюрер СС Мюллер был убит и похоронен в Западном Берлине. Когда же вскрыли могилу, там обнаружили скелеты военнопленных. Но, как всегда, Борману не даст сентиментов. Он занят делом. В Риме на Авио де Ла Пачи, он встречается с епископом Алоизом Худалом. Худал – попечитель не только брата Мартина в миру, Адольфа Мартина Бормана. Он также попечитель другого монаха, брата Эвери, сына Джона Фостера Даллиса. Удул предлагает Борману самые различные возможности. Он может переправиться в Испанию, к Скверцене и Дигорелю, в Аргентину к Эйхману. Последнее самое удобное. Такова моя рабочая гипотеза, которую я могу предложить читателю с некоторой степенью правдоподобности, поскольку она содержит только то, что могло бы быть. Фамилии и адреса не выдуманы. Они упоминались в мировой печати либо в связи с самим Борманом, либо в связи с другими исчезнувшими за правилами коричневого мира. Да, Борман мог двигаться по такому маршруту. Так двинемся за ним и мы. Но с одним условием. Не будем вести себя как Шерлок Холмс. Мы обратим свое внимание не на поиски следов ботинок Бормана на площадях Гамбурга или Рима, а на его следы в политической жизни тех стран Запада, где он мог бы побывать.